Глава тринадцатая. Жар. Когда она ненадолго выплыла из забытья, ее куда-то несли, и Динка слышала над своей головой чье-то злобное рычание. Внутри живота скручивалась огненной спиралью боль, отдаваясь в поясницу и промежность. Она снова перестала понимать, что происходит вокруг. Чуть позже она обнаружила себя свернувшейся в комок на своей лежанке. Обхватив руками живот и подвывая от боли, Динка каталась по постели, пытаясь убежать от своих страданий. Всё тело сотрясалось в жестоком ознобе, а мир вокруг раскачивался, вызывая неконтролируемую тошноту. «Хоегард», — простонала она, — «никого в эту минуту видеть рядом с собой не хотелось, но Хоегард был тем, кто действительно способен позаботиться о ней и помочь пережить муку, терзающую ее тело». «Я здесь, малышка», — услышала она его ласковый голос, и даже боль как будто отступила, когда на ее спину легла его тяжелая ладонь. «Скажи мне, что с тобой?» «Тошнит, и... мне надо в упорную». Динка разлепила тяжелые веки, пытаясь сфокусировать расплывающийся взгляд. «Тут есть ведро. Давай мы далеко не пойдем, и...» Хойгард бережно усадил ее на кровати, кутая в простыню и придерживая за плечи. От перемены положения тошнота вернулась с удвоенной силой и внутренности скрутила рвотным позывом. Динка вся сжалась и, соскользнув с кровати, упала на колени перед ведром. Мерзкая отвратительная горечь хлынула у нее изо рта. По бедрам потекли горячие липкие струйки. «О, Боже! Какая же она жалкая! Отвратительная!» Несмотря на боль и тошноту, было мучительно стыдно перед Хоегардом, присевшим рядом и обнимавшим ее, несмотря на все это. Динка опустила глаза на лужу, набежавшую между ее колен, и мысленно застонала. На полу была кровь, и вся нижняя часть простыни была в крови. Только не это. Но ее стыдливые мучения были прерваны новой болезненной судорогой, стиснувшей низ живота. Дверь каюты, скрипнув, приотворилась. Пусть уходят, Пискнула Динка, сворачиваясь клубком на полу, и Хоегард издал такой устрашающий рык, что дверь тут же захлопнулась обратно. Динка вздрогнула в его руках. Она не припоминала, чтобы он когда-нибудь так пугающе рычал. «Спасибо», — выдавила она. «Я не хочу, чтобы кто-то еще приходил. Никто не придет. Я никого к тебе не подпущу» мягко проворковал Хоегард, поднимая её с пола и укладывая обратно на кровать. Окровавленная простыня не укрылась от внимания, и он застыл, разглядывая её, а затем сдёрнул, обнажая Динкины бёдра, покрытые уже подсыхающими потёками крови. «Отдай», — прохрепела Динка, пытаясь ухватить убегающий из-под пальцев край простыни. «Что с тобой?» — хмуро спросил Хоегард, за плечи разворачивая её на спину и заглядывая в лицо. это. «Женская. Месячные крови», — прошептала Динка, пытаясь укрыться от его внимательного взгляда. «Женские крови, говоришь, и часто с тобой такое бывает. Когда с тобой было такое в последний раз? И всегда это сопровождается жаром и рвотой». Но Динка уже снова скорчилась в новом приступе мучительной боли, разрывающей ее живот. Хоегард рванул простыню, отделяя окровавленный клок. Оставшуюся чистую часть простыни аккуратно свернул валиком и вложил между поджатых Динкиных ног, а затем накинул на нее сверху одеяло и встал с постели. Динка погружалась в пучину боли, теряя связь с реальностью. На поверхности ее удерживал только голос Хоягарда отдававшего кому-то хриплые отрывистые указания. Он не бросит ее. Он что-нибудь придумает, чтобы помочь ей. Из забытия ее вывело настойчивое встряхивание и голос Хоягарда «Динка, очнись! Ты должна это выпить!» Варен придал девушке сидячее положение, усевшись у ее изголовья и прислонив спиной к своей груди. Перед ее губами появилась чашка с дымящимся отваром. «Что это?» — спросила она, принюхиваясь. Она не припоминала, чтобы Варены разбирались в лечебных травах. «Я перерыл твою сумку и нашел там мешочки с травами. На них подписано от жара, от боли, от рвоты». Я заварил тебя от жара. Пей, — ответил Хоегард. Она и забыла, что заходила на рынке в лавку травника. Как хорошо, что Хоегард умеет читать и смог разобраться в них самостоятельно. Динка благодарно отхлебнула из кружки, хотя жара она совсем не чувствовала. Всё тело сотрясало озноб, и она никак не могла согреться. Полежи со мной. Мне так холодно. Жалобно попросила она, прижимаясь к его тёплому боку. Да, малышка. «Сейчас», — прошептал он, устраиваясь на краю узкой койки и буквально обволакивая ее своим телом. «Где болит?» «Здесь». Динка, скрипнув зубами, схватилась за свой многострадальный живот и снова скрючилась от новой волны боли. Но тут его теплая широкая ладонь легла на ее покрытую мурашками озноба кожу внизу живота и начала бережно поглаживать, прогоняя мучительные спазмы. Согретый его теплом... Динка снова провалилась ни то в сон, ни то в забытье.